Несколько месяцев спустя я поинтересовался у Айвена, как он обзавелся этими рисунками Роя для галереи. Он рассказал, что однажды читал там для студентов лекцию о том, как оценить работы новых художников, как определиться, хочешь ли их выставлять. И тут в дверях появился нервный молодой человек с картинами в руках. Пришлось Айвену на них взглянуть прямо там, в проходе. Студентам не терпелось увидеть демонстрацию того, что он им только что описывал, Они надеялись, сейчас им покажут настоящий класс, уверенность, худнокровие. А он смутился, взглянув на работы Лихтенштейна. Слишком уж особенными и агрессивными они были, слишком непохожими на все, что он видел ранее. И сказал Рою, что хочет оставить парочку картин в кладовке и показать их Лео Костелли. Как я узнал, Айвен начал работать с Костелли в 59-м. «Я тогда с Мартой Джексон работал», — пояснил он. «И однажды пришел ко мне Майкл Соннабенд и сказал, «Ты, мол, Айвен слишком хорош для этой работы, пойдем-ка пообедаем с нами». Я заверил, что ради обеда на все готов. И мы пошли в Карлайл. Я там не был раньше. Скатерти и салфетки толстые, основательные, официанты холодные, даже презрительные. Ради такого обеда можно что угодно сделать». Так что я перешел работать к Лео Костелли. Он тогда все еще был женат на Ильяне. Позднее она стала Ильяной Соннабенд. На первый гонорар я купил себе новый костюм. Лео обладал широким кругозором и тонким чувством прекрасного, а айвен приучил его рисковать, интересоваться молодежью. айвен сам был молод и открыт любым идеям, не замыкался на какой-то одной философии искусства. Айвен умудрялся быть непосредственным, избегая фривольности, и язык у него был хорошо подвешен. Вечно он балагурил, и людям это нравилось. Его свободный стиль ведения дел идеально подходил для поп-арта. Год спустя я задумался, как Айвену удавалось настолько успешно торговать искусством, и пусть это покажется странным, наверное, дело в том, что искусство было его второй любовью, а не первой. Похоже, больше всего он любил литературу, Туда он и вкладывался по полной. В 60-х он написал пять романов, это не шутки. Некоторым побочные увлечения даются лучше, чем главные. Может, потому что в последнем случае они слишком уж стараются, это их сковывает. А мысль о том, что есть что-то, на чем можно отвести душу, дает определенную свободу. Ну, по крайней мере, такая у меня теория успеха Айвена. На закате абстрактного экспрессионизма Прямо перед возникновением поп-арта лишь единицы в арт-среде знали, кто был стоящим. А те, в свою очередь, тоже о ком-нибудь знали, что он стоящий, и так далее. Это была своего рода информация для служебного пользования, не для широкой публики. Один случай позволил мне в полной мере понять, насколько художественная общественность была не в курсе. Д. познакомился с Фрэнком Стеллой, когда тот еще был студентом Принстона. С тех пор они дружили. «Д» утверждал, что однажды привел Фрэнка ко мне домой, а я указал на маленький рисунок из тех, которые он принес с собой, и сказал, что возьму таких шесть. Я этого не помню, но, наверное, так оно и было, потому что этих картин у меня действительно шесть. Одна из черных картин Фрэнка висела у «Д» в квартире на 92-й улице. За углом от него жили знаменитые супруги-психиатры, назову их Хильдегард и Ирвин «Примечание». Возможно, имеется в виду супруги Хильдегард Хильди Трэш и Ральф С. Гринсон. Последний консультировал многих звезд Голливуда, в том числе Мэрилин Монро. Здесь и далее примечание переводчика. Такие последовательные эклектичные фрейдисты. Несколько раз я напрашивался с Д на их вечеринки, и, доложу я вам, вечеринки были еще те. Кроме психиатров, все гости были сплошь чернокожие сотрудники ООН или ЮНЕСКО. Кружок филантропов, как их окрестил д Он со смехом клялся, что за все годы встретил там ровно одну привлекательную женщину, просто сборище уродов. Как-то я решил зайти к д и застал его выпроваживающим Хильдегард и другую женщину, ее подругу и соседку, со словами «Убирайтесь, видеть вас больше не хочу». Я понятия не имел, что происходит, ведь они с Хильдегард дружили, так что я просто зашел, как только дамы ретировались. Стоял прекрасный снежный день, окна были открыты, и снег залетал в комнату. Д. объяснил, что все началось с того, как Хельдегард, показывая на работу Стеллы на стене, усмехнулась. «Это вообще что?» Д. ей ответил, «Это картина моего друга». Они с подругой расхохотались. «Это картина?»